В 1982 году правительство США было должно Федеральной резервной системе вся низкая финансовой мафии 1.000 миллиардов долларов. За этот долг американские налогоплательщики заплатили сионистам в виде процентов 115 миллиардов долларов только за один год. В 1992 году государственный долг США уже составил 5 триллионов долларов плюс проценты. В июле 2002 года по телеканалу НТВ было озвучено сообщение о том, что внутренний долг США равен 30 триллионам, а очень осведомлённый человек Геращенко на телеканале ТВЦ заявил 28 мая 2003 года: "Внутренний долг США составляет 33 млн долларов". А долги американцев всеониской банковской мафии по кредитным карточкам в 2001 году составляли уже почти 1 триллион долларов. При этом забалансовые обязательства банков США превысили уже 5 триллионов долларов. Думаю, комментарии к этим цифрам излишни, так как любому человеку понятно, в какую гигантскую чёрную дыру загнала экономику США. Сионистская финансовая мафия. Кто владеет финансами, тот владеет властью. И известное выражение Ротшильда. Поэтому нет необходимости приводить в этом разделе сведения о том, как господствуют сионисты во всех сферах жизнедеятельности Америки. Об этом достаточно много написано книг. А небольшой экскурс в историю захвата ивреми финансовых рычагов США необходим для того, чтобы лучше понимать, кто и как разрушал нашу страну извне, ибо кто и как разрушал страну изнутри, знают уже даже дети. Всё на масонская мафия, захватившая Америку, держит под своим жестоким контролем не только общественно-политическую, финансово-экономическую, культурную но и другие сферы жизнедеятельности США. Многие мы в Америке становится ясно, что тупик, в который с огромной скоростью структуры комитета 300 и внутренние сионо-масонские круги гонят поезд с пассажирами под названием США, неизбежно закончится вселенским крахом, а в худшем случае третьей мировой горячей войной, в которой эти алчные шизофреники наивно думают уцелеть в своих подземных бункерах. Для того, чтобы держать в узде население любой страны и контролировать ее экономику, конечно, не достаточно владеть только ее финансами. Покоряя ту или иную страну, евреи подчиняют ее жизнь своему ритму жизни и своим задачам, а для этого им надо внедряться во все более или менее важные впоры жизнедеятельности народа, среди которого они живут, чтобы держать свою удушающую руку на пульсе всего организма государства. Так, например, если взять Нью-Йорк даже до военного времени, в котором, как писал Еврейская жизнь, тогда проживало 2 млн евреев, то исключая даже важнейшие сферы их неизбежного присутствия: финансово, банковское дело, адвокатуру, бизнес, пресса, страховое дело, евреи проникли во все сферы жизни американцев. Так, например, в бумажной промышленности более половины предпринимателей евреи, меховая индустрия полностью в их руках, две трети из 34 тысяч нью-йоркских фабрик принадлежали им. В стеклянной промышленности их половина, в металлической более 20%, в лесной почти половина. Более 65 нью-йоркских аптекарских предприятий в руках евреев из 10 тысяч строительных предпринимателей – 4 тысячи евреев. В театральной и музыкальной жизни Нью-Йорка занято более 22 тысяч, а свыше 100 тысяч евреев занято в нью-йоркских ресторанах, барах, отелях. В системе городского управления общественных учреждений занято более 47 тысяч человек, еврейских учителей в городе 10 тысяч, писателей 3,5 тысячи, инженеров 5 тысяч, химиков, донтистов, докторов медицины более 24 тысяч, в транспортной индустрии более 25 тысяч евреев и так далее. Самым мощным оружием в мирное время является средство массовой информации, при помощи которых манипулируя общественным мнением, можно не только оболванивать народные массы, но и поселять панику, обваливать курсы акций и валюта на биржах, разорить почти любую компанию или фирму, спровоцировать экономический или политический кризис, свалить правительство устроить как внутреннюю, так и международную провокацию с доведением её до военного конфликта или войны и так далее. И то, что и врем было понятно ещё 3 века назад, нашим псевдопатриотам невозможно вбить в головы даже силовым путём. Необъятная лень, тупость и бездарность наглухо забивают любые ростки целесообразности и необходимого прагматизма с 1985 и по 2004 год не создана ни одной полноценной русской патриотической газеты, ни одного журнала, ни одной сильной издательской структуры. Более того, Дилетанты, издающие газетные листовки вместо газет, даже не понимают различия между оперативной и тактической информацией, между периодическими изданиями и информационными листками, между бизнес-структурами в области СМИ и иждивенческом на грани попрошайничества, замешанного на обмане и шулестве, на банальном воровстве и подлом плагиате. Но об этом не в этой книге, ибо это слишком важный вопрос, требующий детального и поимённого рассмотрения. Уже в начале XIX века все волее-менее крупные газеты и журналы Европы находились в руках евреев. Что уж говорить о веке 20-м и начале 21-го. Ежедневно более 60 млн экземпляров газет продаются в стране. Из более полторы тысячи газет только около ста имеют тираж свыше 100 тысяч экземпляров, и почти все они контролируются сионистами. Наиболее весовыми являются New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, International Gerald Tribune, журналы Newsweek, Time, News News and World Report и другие. Именно эти издания, выходящие миллионными тиражами, и формируют ежедневное общественное мнение. Всеми этими изданиями владеют евреи, и не просто евреи, а ортодоксальные иудеи, входящие в высшие круги сионистских и иудомасонских структур США. Надо ли писать о том, что мощнейшее оружие используется сионистами, чтобы держать в узде американцев, ежедневно обалванивая их ложью и дезинформацией, чтобы держать их в постоянном напряжении и неведении. Мощные средства информации служат прекрасным оружием шантажа и травли. Когда американцев хватают за руки еврейских хаферистов в бизнесе, банковской сфере, страховом деле, пенсионной или иной сфере, еврейские СМИ начинают травить этих ямки, как отъявленных антисемитов, расистов и шовинистов. Активную помощь в этом им оказывает еврейская уголовная мафия Америки. По заявлению бывшего сенатора США Дэвида Дюка, члены организованной мафии в Америке на 90% евреи. Более того, когда еврейская пресса и телевидение Америки пишет и говорит о русской мафии в США, То это означает, что своих соплеменников, приехавших из СССР и России, и занимающихся в Америке грабежами, рэкетом, аферами, сутенёрством и прочими уголовными преступлениями, они называют русской мафией, а твади таким образом возмущение и гнев американцев от евреев, и переводя стрелку на русских и Россию, в которой властные русские уроды молча глотают эту богоизбранную подлость.